Глава тридцатая. Закрываюсь в своей комнате на замок и произвожу обратный процесс. Раздеваюсь, умываюсь и ложусь в постель. Закрываю глаза. Но, конечно же, уснуть не могу. Время десять утра, какой сон. Внутри всё кипит и хочется разбить о полступку тарелок, бокалов или чьё-то лицо. Ужасное состояние. которое сложно прогнать, если находишься в четырех стенах без связи и интернета. Хорошо, хоть электричество сегодня есть, но я не намерена сдаваться и доводить себя до нервного срыва. Встаю и иду опять в ванную комнату, врубаю воду, чтобы и бежала изо всех кранов, и ару, ругаюсь на гадаевом матом и высказываю все, что о нем думаю, в самых красочных выражениях. В них гадский мудофил — самое ласковое. Распинаюсь минут пять как минимум, а потом начинаю чувствовать облегчение. Меня отпускает, и под конец даже смеяться хочется. Что я там кричала? Отрежь свой огромный член и приклей на лоб, потому что это твоё самое впечатляющее достоинство. Ха-ха-ха. Представляю, если бы я ему об этом заявила в лицо и при свидетелях. Выключаю воду и сразу слышу вдалеке мелодию. Не сразу понимаю, что это мой телефон, а когда до меня доходит, несусь голубом его искать. Появилась связь. А значит, буря стихает, и вскоре отсюда можно будет убраться. Боже, какое счастье. Пока добираюсь до трубки, мелодия замолкает, но сразу же возобновляется. Смотрю на экран. Звонит Оля. Но помимо ее вызова, экран мне показывает девять пропущенных и кучу сообщений. Да, Оль, привет. Выпаливаю в трубку. А мы тут в буран попали. Связи не было, но с нами все хорошо. Случилось что-то? Ну слава богу, привет. Мы в новостях про буран услышали и чуть с ума не сошли. А вы там не бось без совести на трахались и даже о нас не вспоминали? Упрекает подруга, а я только диву даюсь от ее проницательности. «Действительно, обо всём на свете забыли». «Не говори ерундой. С кем мне тут этими глупостями заниматься?» Возражаю возмущённо. «Я Оле обязательно потом всё расскажу. Мне просто сейчас не хочется рассыпаться в восторгах по поводу секса с нашим с ней общим боссом». «Ну не знаю. Если не с Артёмом, то, может, с Демидом? А лучше с двумя сразу». Оля так шутит. «Вообще, она такая же моногамная девушка, как и я». «С тремя...» Со смехом извлею. Тут еще и Алекс Фирсов с нами застрял. О нет! Притворно ужасается подруга. Похоже, ты там в настоящем аду. Скажи честно. Мне послать бригаду спасателей тебе на выручку? Было бы просто шикарно. Но боюсь, что тогда тебе тоже придется искать работу. Эти трое сейчас внизу бухают. Ясно. Тогда держись там. Держусь. У тебя как? Нормально все? Да-да. Как-то туманно тянет Оля. Вернешься, встретимся и поговорим. Позвони родителям, они тоже волнуются. Уля сбрасывает вызов, и я тут же набираю маму. От нее четыре пропущенных. Мам, привет, у нас все хорошо. Уже все починили, и мы в безопасности. Ох, у меня гора с плеч. Привет, дочь. Я теперь хоть поспать смогу. А ты когда вернешься, надо решить, кто с бабулей полетит. Звонил Никита и сказал, что сможет тебе помочь. Он возьмет отпуск. «Мам с Никитой покончено. Прерываю её тираду. Не напоминай мне о нём». Мама молчит, и я даже через расстояние чувствую её недовольство. «А с работой,、э, с нынешней работой как?» Она как будто специально пытается себе настроение испортить. И мне заодно. Меня расстраивает, что ни одна новость порадовать родителей не может. «Приеду и всё расскажу. Съезжаю с темы. Как там бабушка, расскажи лучше». Да хорошо с ней все, ну настолько, насколько в таком состоянии может быть. Перевели в палату. Мы с отцом ездим два раза в день. А звонить ей не надо. Твоя обожаемая бабуля заявила, что телефон злую и отдала его нам. Эта бабуля может. Она любит всякие сомнительные новости из желтой прессы. Улыбаюсь. Значит, ба действительно в порядке. Мы прощаемся с мамой. И я смотрю, кто мне еще звонил и писал. В принципе, не глядя, можно было догадаться. Конечно же, это Никита. Оставшиеся три пропущенных от него, а СМС он мне вообще пять штук написал. Почти все начинаются со слов "Прости меня, Ева", а затем много букв аллювии. Самое смешное, я на Никиту даже не злюсь, прислушиваюсь к себе и понимаю, что в глубине души ему благодарна за то, что дал повод с ним расстаться. Он меня тяготил и сковывал. А теперь я свободна. Я могу делать все, что угодно, и делаю, между прочим, несмотря на то, что заниматься сексом с Гадаевым очень плохая идея, я хотя бы не испытываю чувство вины за измену. Пока читаю старые, от него прилетает еще одно сообщение. Ева, умоляю, напиши, что с тобой все в порядке. Я с ума от волнения схожу. Вздыхаю и отвечаю. Все же я не изверг. «Привет, всё хорошо. Не волнуйся. Моя доброта оборачивается боком. Ник так воодушевляется, что приходится переписываться с ним час, не меньше. Но хоть время убиваю». Доходит до «Ева, ты всегда будешь для меня любимой». «Знай, что можешь ко мне обращаться и днём, и ночью». «Ага, сейчас. Я что, дура?» «Ничего не отвечаю на это. Во-первых, не хочу его поощрять». А во-вторых, ручка двери моей комнаты опускается вниз. Кто-то планирует ко мне вломиться.